Власти же на все вопросы их ходатайства с прискорбием разводили руками. Больной человек, при тут мы? Обращайтесь к врачам. И подразумевается, все они больные, эти инакомыслящи. А следователи в КГБ откровенно грозили тем, кто не давал показаний, кто не хотел каяться, в психушку захотел. Иногда одной только угрозы послать на экспертизу оказывалось достаточно, чтобы добиться заключенного компромиссного поведения. Выгоды психиатрического метода преследования были настолько очевидны, что нельзя было надеяться заставить власти отказаться от него простыми петициями или протестами. Предстояла долгая упорная борьба и, конечно, Тюрьма в качестве награды, та самая тюрьма, куда я больше не хотел попадать. Дело же казалось совершенно безнадежным, кто, не зная человека, решится утверждать, что он психически здоров. Да еще вопреки мнению экспертов-психиатров, на широкую поддержку рассчитывать не приходилось. Но уж больно нестерпимо было видеть, как на твоих глазах уничтожают все достигнутое такой невероятной ценой. Невыносимо быть в стороне, когда твоих друзей загоняют в сумасшедшие дома. Слишком я хорошо знал, что это такое психиатрическая больница специального типа, психиатрическая тюрьма. К 30 годам начинаешь понимать, что самое главное твое достояние — это друзья. Нет у тебя других ценностей и не будет. В конце концов, разве от тебя зависит, как сложится жизнь? Кто-то живет долго и спокойно, кто-то мало и бестолково, а что касается безнадежности, то разве у нас когда-нибудь была надежда? Сделать все, что зависит от тебя самого, больше надеяться не на что». Я бродил по Москве, выбирая глухие арбатские переулки, где снег еще не стаял, и в весеннем воздухе гулко разносились звуки. Дворники с скребками счищали лед с тротуаров, сгребали звонкие ледышки к обочине. Был март. Еще не насытившись после серого лагерного однообразия, я впитывал цвета, звуки, движение городской сутолоки, подолгу глядел на какой-нибудь карниз или причудливую узорчатую решетку особняка. Волосы еще не отросли как следует, и я старался реже снимать шапку, а пальцы были по-прежнему желтые от махорки. Хорошо, когда будущее таит в себе хоть капельку неизвестного, жить легче. Я же знал все заранее: зеленые или фортовские стены, этапы, бесконечные споры о генералиссимусах и поскудный лагерный развод, когда наглотавшись бурды из клейких рыбных костей, Ждешь у ворот, переминаясь с ноги на ногу, пока вертухаев в тулупе не пересчитает всех по пятеркам. Что ж, будем считать, что мне просто не повезло. Не будет у меня семьи, не будет профессии, и когда под старость незнакомые люди станут спрашивать, кто я такой, чем занимаюсь, буду врать, что геолог. А дичал, знаете, по экспедициям, все в тайге да в тайге. В тот год мне все-таки очень не хотелось возвращаться в тюрьму. В мае я дал первое интервью корреспонденту Associated Press Холгеру Дженсену. Рассказывал о тюрьмах и лагерях. Основной удар делал на описание психушек. Из-за этого-то я, собственно, и полез в драку. Затем, чуть позже, большое телеинтервью с нашим другом Биллом Коулом, корреспондентом CBS в Москве, Уже только о психушках. Это была целая операция. Человек 20 корреспондентов и русских поехал за город в лес с детьми и женами на пикник. Как обе держался в стороне, наблюдал издали, в основном беспокоясь только не пропустить момент нашего отъезда. Поэтому нам с Биллом было сравнительно легко устроиться так, чтобы чекисты не видели, что он снимает наше интервью. Собственно говоря, снять оказалось нетрудно, но вот... Переправить потом фильм за границу гораздо труднее. Билл сделал еще два интервью с Амальиком и якиром а я отдал ему магнитофонную пленку с записью выступления гинзбурга пришедшего из мордовского лагеря, словом, целый обоз. До Америки он шел месяца три. После моих интервью произошло еще одно событие, привлекшее внимание к вопросу о психиатрических преследованиях насильственно госпитализировали известного ученого Жореса Медведева,